Максвелл поднёс банку к губам, самогон хлынул в его глотку, как поток лавы, он закашлялся, ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись, и протянул банку опу. Оп поднял её, но пить не стал и посмотрел на Максвелла. «Ты сказал, какая ты причина, ради которой необходимо жить». Какая-то причина, не позволяющая им умереть Заставляющая их существовать в любой форме, в какой это для них возможно «Вот именно, — сказал Максвел, сведения, знания Планета, нафаршированная знаниями, настоящий склад знаний И, думаю, не более десятой доли дублирует то, что известно нам А все остальное новое для нас, неведомое» «Такое, что нам и не снилось. Знания, каких нам еще миллион лет не приобрести, если мы вообще до них доберемся. Вся эта информация, насколько я понимаю, зафиксирована на атомарном уровне таким образом, что каждый атом становится носителем частички информации». «Хранится она в железных листах, вроде, знаешь, книжных страниц, сложенных гигантскими стопками и типами. Причем каждый слой атомов, да, они расположены слоями, содержат какой-то определенный раздел. Прочитываешь первый слой и принимаешься за второй. И опять это похоже на страницы книги. Каждый слой атомов — страница, положенная на другие такие же страницы. Каждый металлический лист — нет». «Не спрашивай, я даже примерно не могу сказать, сколько слоев атомов содержит каждый лист. Вероятно, сотни тысяч». Он поспешно поднял банку, сделал глоток, расплескав самогон, и шумно вздохнул. «Они не могут бросить эти знания на произвол судьбы», сказал Максвел. «Они должны передать их кому-то, кто сможет ими воспользоваться. Они должны жить...» пока не передадут их вот тут-то им понадобился я. Они поручили мне продать их за познаний. Продать Кучка призраков, дышащих на ладан? Что им может понадобиться? Какую цену они просят? Максвел поднял руку и вытер внезапно вспотевший лоб. Не знаю, сказал он. Не знаешь? Но как же ты можешь продавать товар, не зная, чего он стоит, не зная, какую цену просить? Они сказали, что еще свяжутся со мной. Они сказали, чтобы я узнал, кого это может заинтересовать. И тогда они сообщат мне цену. Хорошенький способ заключать деловые сделки, возмутился Оп. Да, конечно, согласился максвел и у тебя нет даже примерного представления о цене ни малейшего. Я попытался объяснить им положение. Они не могли понять? Или, может быть, не хотели? И сколько я с тех пор не ломал над этим голову, и я так и не пришел ни к какому выводу. Все, конечно, сводится к вопросу, в чем, собственно, может нуждаться подобное братье, и хоть убей, я не могу себе этого представить». Во всяком случае, заметил Об, они знали, где искать покупателей. И что же ты собираешься предпринять? Ну, я попробую поговорить с Арнольдом. У -у -у. Ты умеешь выбирать крепкие орешки, сказал Об. Ну, видишь ли, я могу говорить только с самим Арнольдом. Такой вопрос нельзя пускать по инстанциям все необходимо сохранить в строжайшей тайне. Ведь на первый взгляд подобное предложение кажется смехотворным. Если про него проведают репортеры или просто любители сплетен, университет немедленно откажется от каких бы то ни было переговоров. Ведь если он, несмотря на огласку, все-таки что-то предпримет, а сделка сорвется что не исключено, так как я действую вслепую. Хохотать над ним будут по всей вселенной до самых дальних ее пределов, расплачиваться же придется Арнольду и мне, и... Арнольд — чиновник пит. и больше ничего. Ты это знаешь не хуже меня, он администратор. Его интересует лишь деловая сторона, От того, что он носит звание ректора, суть не меняется». Он коммерческий директор и только. На науку ему в высшей степени наплевать. И он не рискнет своей карьерой даже ради трех планет, какими бы знаниями они ни были нашпигованы. Ого, ректор университета и должен быть администратором. Случись это в другое время, печально добавил Об. У тебя еще могли бы быть какие-то шансы. Но в настоящий момент Арнольд и без того танцует на Канаде. Когда он перевёл ректорат из Нью-Йорка в этот заштатный городишко, знаменитый своими замечательными научными традициями перебил Максвелл. «Университетскую политику меньше всего заботят традиции, научные или какие бы там ни было другие», – объявил об. «Пусть так, но я все равно должен поговорить с Арнольдом. Конечно, я предпочел бы иметь дело с кем-нибудь другим, однако нравится он мне или не нравится, выбора у меня нет. Но ты мог бы вообще отказаться. А от роли посредника, ну, не топ. и никто на моем месте не отказался бы. Тогда бы они нашли еще кого-нибудь и могли довериться человеку, который не справился бы с такой задачей». Я вовсе не хочу сказать, что сам обязательно с ней справлюсь, но во всяком случае я приложу все усилия. А кроме того, ведь речь идёт не только о нас, но и о них. Ты проникся к ним симпатией. Ну, не знаю, можно ли тут говорить о симпатии, скорее о восхищении или о жалости. Они ведь делают всё, что в их силах. Они так долго искали, кому бы передать накопленные знания. Передать? по-моему, ты говорил о продаже. Только потому, что они в чём-то нуждаются. Если бы я знал, в чём именно, это облегчило бы дело для всех заинтересованных сторон. Один побочный вопрос. Ты с ними разговаривал. Каким образом? С помощью таблиц. Я тебе о них уже рассказывал. О металлических листах Содержащих информацию Они говорили со мной посредством таблиц А я отвечал им тем же способом Но как же ты читал? Они дали мне приспособление для этого Что-то вроде защитных очков, только очень больших Довольно-таки объемистая штука Наверное, в ней скрыто множество всяких механизмов В этих очках я свободно читал таблицы Не письменно... А крохотные закорючки в металле, это трудно объяснить Но когда глядишь на них сквозь очки, становится ясно, что они означают Потом я обнаружил, что фокусировку можно менять по желанию и читать разные слои Но вначале они просто писали, если тут подходит слово писать Ну, как дети пишут вопросы и ответы на грифельных досках А когда я отвечал, еще одно приспособление, прикрепленное к моим очкам, непосредственно воспроизводило мои мысли «Машина-переводчик!» — воскликнул Оп «Да, пожалуй, двухстороннего действия «Мы пытались сконструировать такой прибор, — сказал Оп. Говоря «мы», я имею в виду «объединенные усилия лучших инженерных умов не только Земли, но и всего того, что в шутку именуется известной частью Вселенной». «Да, я знаю. А у этих ребят он есть, у твоих призраков» у них есть еще очень много всякой всячины ответил максвел я и миллионной части не видел я познакомился лишь с некоторыми образчиками которые я выбирал наугад только чтобы убедиться в истинности их утверждений